Время действия. Этот же день. Место действия. Школа Керин. Занятие танца Тяни, тяни, тяни. Командует Джубон, наклоняясь над Юнми, пытающийся в этот момент вытянуть как положено ногу. Тяни, тяни. Видя, что дело встало, Джубон протягивает руки и, взяв ими ногу ученицы, нажимает, помогая. Ай! Звизгивает получившая помощь Юнми. Больно же. Терпи, не хочу терпеть. Никогда тебе не танцевать, если не будешь терпеть. А я и не хочу. Сами покажите сначала, что умеете танцевать, а то требуете от других непонятно чего. Ах ты бездарная ленивая жопа. Учителю грубишь. Минус 30 баллов. Спасибо, господин учитель. Я им так рада. Все, я могу теперь идти? Куда это ты собралась? Думаешь, я тебя выгоняю? Как бы не так. Будешь заниматься до конца. А раз у тебя столько минусовых баллов, то тебе нужны дополнительные занятия. Назначаю тебе дополнительные занятия каждый день, по два часа. «Да это геноцид!» – возмущенно восклицает Юнми. «Переживешь!» – довольно скалится учитель, видя, что с наказанием он попал в точку. «У меня нет на это времени!» – продолжает возмущаться Юнми. «Где я его возьму?» Ты же играешь каждый день на рояле. Заменишь рояль танцами, ничего не случится. Я играю, чтобы поддерживать технику игры на хорошем уровне. Это не танцы. Вот именно, поднимает правый указательный палец вверх Джубон. Сама это сказала. Играть ты уже умеешь, а танцевать нет. Поэтому закрываешь на рояле крышку и приходишь ко мне на дополнительные занятия. Не придешь? Отчислим. Позвоню Санхёну, скажу, что ты ленивая скотина, которую нельзя допускать до дебюта. И еще, ты проиграла мне в карты, соплячка. Пфуа! С ненавистью, смотря на своего мучителя, сдувается Юнми. Присутствующие в классе ученики, замерев, с ужасом наблюдают внезапно вспыхнувшую перепалку. Время действия. Этот же день. Место действия. Школа Керин. Учительская. Мне только что сказали, входя в учительскую в каком-то приподнятом настроении, громко произносит слов Джубон, не обращаясь никому лично, что я не умею танцевать. «И кто это вам сказал?» – озадаченно спрашивает коллегу-учитель музыки, выглядывая со своего места. «Кто?» – оборачивается к нему Джубон. «Ваша любимица, госпожа Пак юнми «Ну, я бы не сказал, что она моя любимица», оседает обратно в свое кресло учитель музыки. «Просто она еще в таком юном возрасте сама сочиняет музыку и прекрасно играет на рояле». «Теперь не будет», злорадно отвечает ему на это Джубон. «Я назначил ей дополнительные занятия танцами вместо музицирования». «Господин Джубон», хмурится на это учитель музыки. Не кажется ли вам, что вы перебарщиваете? У девочки, несомненно, талант к музыке. Она должна заниматься ее каждый день, иначе она потеряет в технике исполнения. Эта ленивая задница должна заниматься не только тем, что умеет, рыкает в ответ Джубон. Совершенно не хочет прикладывать усилия к тому, что требует напряжения. Что это за артист такой будет, скажите мне, который не желает работать? Вы преувеличиваете Санбе, отвечает ему учитель музыки. Девочка весьма трудолюбива и усидчива. Играть на рояле – это, знаете ли вам, это не танцевать. Вот именно, – восклицает Джубон. Танец требует большего напряжения и усилий, а она не любит напрягаться. Я ей сказал, либо ты ходишь на дополнительные занятия, либо убираешься из школы на все четыре стороны. Зачем вы столь грубы, общаясь так со своими учениками? Попрошает учитель музыки и добавляет. У нас сейчас не средневековье. «Груб? Я?» – неподдельно изумляется Джубон этому обвинению в его адрес. «Да вы бы слышали, каким она тоном со мною разговаривает! Да другой на моем месте давно бы уже дал ей под зад коленом!» «Ей просто повезло, что и попался такой терпеливый учитель, как я!» «Никакого уважения к старшим!» «Я могу это подтвердить!» – подключается к разговору мужчин учительница литературы Пэдуна. «Когда она с тобой разговаривает, по глазам видно, что она считает себя умнее собеседника. И даже этого не скрывает. Безобразие!» «О!» – поднимает вверх указательный палец Джубон и обращается к учителю музыки. «Вы слышали? Госпожа Дуна полностью со мной согласна». «Не знаю, откуда у уважаемой госпожи Дуна такое впечатление?» – непонимающе отвечает на это учитель музыки. «На меня она смотрит, мне кажется, вполне нормально». «Да? А вы знаете, что она наплевательски относится к нашей литературе? Что ее совершенно не интересует содержание книг-классиков? Она мне тут недавно сказала, что заучила их имена, название их произведений и краткие рецензии на их книги, и что ей этого достаточно для того, чтобы сдать экзамен». «Ну...» – неопределенно тянет последнюю букву учитель музыки, видно, стараясь за то время, пока она тянется – подипломатичнее сформулировать то, что собирается сказать. Это, конечно, прискорбно, госпожа Дуна, видеть такое отношение у нашей молодежи к своим корням. Но, с другой стороны, их тоже сложно винить. При нынешнем объеме знаний, вываливаемых на каждого из них, и при тех требованиях, которые к ним предъявляет общеобразовательная система, они и так делают все, на что способны. Неудивительно, что им приходится приспосабливаться да но не за счет же литературы а за счет чего может за счет уроков танца господин дджибон вы согласны что выживать им нужно за счет ваших занятий открыв рот издает какое-то обезьяне звук в ответ тот пусть только попробуют сразу окажутся там откуда пришли они никогда не станут этого делать, поскольку собираются зарабатывать этим на жизнь. если бы они хотели зарабатывать на жизнь литературы то они бы пошли в другие школы, а не в Керин. При всем моем уважении к вам, госпожа Дуна. «Госпожа Дуна, вы оказались не в том месте. Поздравляю!» Иронично произносит учитель музыки и, решив, что чересчур много себе позволил, сказав такое коллеге, пытается загладить оплошность. «У нас же есть факультет писательского дела. Думаю, что там все в порядке со знанием литературы». «Возмутительно!» – негодует в ответ госпожа Дуна. «Что именно?» – пытается узнать учитель музыки. «Все», – отвечает та, – «и ваши разговоры, кто важнее, и отношение учеников к учебе. Одно проистекает из другого. Неудивительно, что потом, вместо того, чтобы изучить основы, ученики сочиняют стихи сами, как им в голову возбредет, порождая несуразицы, вроде той, что рассказала мне на уроке, это Юнми». «А что она вам рассказала?» Заинтересованно подкатывается на своем офисном стуле в сторону Дуна, учитель музыки. «Она что-то опять сочинила?» «Да, сочинила. Стихи. Ужасного размера и звучания. Совершенно. Я бы тогда же сказала отвязная вещь». «Отвязная вещь?» – совсем заинтересовывается учитель музыки. «О чем же это?» «Не просто интересно, госпожа Дуна, что нынче в литературе считается отвязным». «Нет, ты вправду, не подумайте, что я подшучиваю. Просто я стараюсь не упускать возможности расширить свой кругозор». Дуна окидывает собеседника критическим взглядом. Не находит в его лице выражения иронии и, подумав, решает ответить. Она прочитала стихотворение собственного сочинения. Удивительная мешанина из слов. «Стакан, тут же океан и рыбы». И все заканчивается предложением исполнить музыку на флейте из водосточных труб. К сожалению, я не могу воспроизвести его по памяти, я не запомнила дословно, но основные моменты такие. И на мое предложение сначала научиться, а потом только приступать к своему, она мне сказала, что у нее нет на это времени. Агдан! Но, задумчиво смотрит на женщину-учитель музыки, если отбросить следование канону и правилам, мне кажется, что вам понравилось госпожа Дуна. С чего это вы взяли? отрицает госпожа. Но вы же запомнили? Пусть не дословно, но запомнили. Если бы нет, то вы бы сейчас не вспомнили. Да, в этих стихах из-за странного расположения слов есть какая-то энергетика, но это не значит, что они мне понравились. Просто запомнились из-за своей необычности и все. Вы меня просто заинтриговали, госпожа Дуна, восклицает учитель музыки. Такая реклама, что просто уже хочется узнать. Как можно необычно расставить обычные слова? Нужно будет обязательно попросить Юнми прочитать эти стихи. Юнми может без проблем поступить в любой технический университет. Внезапно раздается спокойный голос учителя математики, до этого спокойно слушавшего весь разговор, но никак в нем не участвующего. Последний тест она написала на 100 баллов и по физике, как мне известно, у нее высшие оценки, плюс знания иностранных языков. Мне искренне жаль, что она решила заняться музыкой. В точных науках уверен, результаты у нее были бы более значительными. Трое спорщиков озадаченно вытаращиваются на четвертого, так неожиданно подключившегося к разговору. «Ха! Не слишком ли много всего для одной девочки?» Скептически хмыкает на это Джубон, обдумав услышанное. «Музыка, языки, стихи, а теперь еще и математика с физикой». Впрочем, гения из нее не получится. Танцевать она не умеет.